Глава 20 В глазах стремительно темнело. Так вот, оказывается, как из нечисти выбивают дух. Меня как зуб выдергивали из собственного тела. Меня выдавливали, вытягивали, выкручивали. Древняя за множество лет набрала такую силу, что вряд ли ее смогла бы остановить даже моя мать. Груары скулили, но уже ничего не могли сделать. После последнего прыжка они стали совсем бестелесными тонкими и воздушными. И Лаиса все еще была скована, но теперь она уже лежала, опрокинутая вампиршей. «Вам это с рук не сойдет!» отчаянно шептала невеста дракона. «Владыка раскусит вас! Он все поймет! Он не перепутает меня с вами!» «Наивная дура!» Древняя отвлеклась от меня. Ты плохо слышала, что я говорила? Это я заставила его думать о тебе. Это я навеяла ему мысли о любви. На самом деле, он бы даже не заметил такую, как ты. Он даже образ твой помнит только благодаря мне. Это я устроила ту встречу. На самом деле, ты ему даром не нужна. Ты же обычная человечка-пустышка. Драконы, да еще и высшие, таких не видят. Так что не рыдай. Я тебе даже помогаю, спасаю от безответной любви. Сейчас оформлюсь в новое тело и со свежими силами отправлю тебя туда, где станет спокойно и безмятежно». И Лаиса перепуганно молчала, только слезы бежали по щекам. А я и плакать не могла. Тело мне не подчинялось. «А вот ты, моя дорогая, более интересная личность», сказала, обращаясь ко мне жутко страшная древняя. «Сколько же ей лет?» и скольких ей пришлось поглотить, чтобы до сих пор жить. Воистину ненависть — великое чувство. «С твоей магией и твоей силой я многое смогу», — хрипела вампирша, вытесняя меня из моего собственного тела. Я не задыхалась, не страдала, даже головная боль и та прошла. Я просто уходила. Потолок зала казался мне ярким, и в нем виделся тоннель. «Так вот как умирают», — думала я. Очень жаль. Я не смогла спасти Халли. И сама так по-дурацки попалась. Прикрыла глаза и решила умирать стойко и молча. Не тут-то было. Процесс внезапно остановился. Сначала я ощутила, как в моем сознании полыхнуло огнем. А следом меня обдало жутким холодом. Кожа на руках вспыхнула, вырисовала яркую вязь. Тело вновь стало моим, а в ухо раздался дичайший крик. «Что ты натворила, дрянь?» Я стояла, покачиваясь, стараясь прийти в себя и не понимая ничего. «Что я натворила?» — спросил тихо. «Дрянь!» — неслось мне в лицо и разбивалось на сотню осколков. «Ты обручена!» «Ах это!» — еле слышно протянула я. «Ну уж простите великодушно! Занесло как-то в объятия красивого и очень страстного мужчины». Не смогла отказать ему в такой мелочи, как обручение. Меня схватили за горло и начали трясти. Как ты посмела! Ты, маленькая дрянь, кто твой избранник? Я убью его! Узы сойдут! Ты снова станешь свободной для замужества и для моего перемещения. Твои чертовы узы не позволяют мне войти! Сейчас же говори, кто он, кто? Дракон в пальто! Гаркнула на весь зал. Меня тут же отпустили, и я упала на колени. «Жди здесь!» – прошипела вампирша, напустив на едва живую меня морок. «Сейчас я разберусь и вернемся к разговору. Хотя что-то мне подсказывает, что женишок-то вот он женешок Женишок-то и правда был. Сквозь размытое сознание я увидела Айка и Рошрика. Следом за ними шли бородачи и бармен. Хьют и наглая секретарь комиссара. А впереди всех... «Папа! Фея! Уходите!» – простонала я. Вам с ней не справиться, она не одна. Множество сутей, множество магий. Уходите, пожалуйста. Никто не ушел. Мне оставалось только безвольно лежать и смотреть. Нечисть наседала на драконов и бордачей. Те пытались прорваться ко мне. Папа жестко рубил боевой магией. Расчлененные тела отлетали в сторону, а нежить все шла и шла откуда-то. Вампирша смеялась, а потом встала посреди зала и начала изменяться. Летучая мышь ростом больше хорошего дракона. Вот для чего ей нужны были их силы и знания. Она сделала глубокий вдох и выпустила настоящее драконье пламя. Я мысленно попрощалась со всеми горячо любимыми и дорогими мне драконами, вампирами, людьми. Вытянула руку, пытаясь передать им хоть немного своих сил. И пол... Затрещал. Поднялись доски, вставая щитом между огнем и остальными. Пламя ударило в него и затухло. Это я такое сделала, подумала с удивлением. В воздухе прозвенели голоса. Ведьмовской напев. Нет, это не я. Щитопал, рассыпаясь мелкой стружкой, и я увидела, как за спиной драконов дрожит марево портала, и из него выходят ведьмы. Две, три, пять, десять. «Двадцать!» Впереди всех шла старая, с косой тянущаяся по полу. «Лесовичка!» «Глава верховного ведьмовского ковина!» Рядом с ней гордо выступала Илиса. Потом в сознании все начало путаться. Снова портал и яркий свет, ударивший в вампиршу. Холодный, режущий воздух голос. «Именем Инквизиции!» Свет стал ярче. «Именем владыки драконов!» Стало ощутимо жарко, и по залу понеслись пламенные языки. Именем владыки темных. Стены покрылись льдом. Именем верховной ведьмы всех миров. Все закрутилось в свистящем смерче, обвивая древнюю. Вспышки, проблески, вскрики. А потом вопль. Держи ее! Воздух качнулся. Древняя смогла прорвать оцепление, открыть портал и юркнуть в него. Следом полетела спокойная. «Не бойтесь, далеко не уйдет. Я уже перестроила путь. Поплутает пару кругов и выйдет сюда же. Нужно клетку соорудить хорошую. Все готовы?» Это голос Моти, мне так казалось, только сильный, резкий и уверенный. А еще я видела, как к невесте дракона подошел мужчина, красивый, с мужественным лицом и черными глазами. она дождалась своего дракона. «Леди Лаиса, вы живы?» — спросил он обеспокоенно, срывая с нее путы. Глаза девушки заискрились. На бледном, осунувшемся лице появилась слабая улыбка. «Да, мой лорд, помогите. Там эти стражи и филинария. Она вампир, но она нас всех спасала. Хотела спасти, а ее... древняя старуха. А она...» «Все хорошо», — дракон обнял Лаису. «Успокойтесь, радость моя». Теперь уже все хорошо. Я закрыла глаза. Все закончилось. Сил нет. И как-то внезапно захотелось спать. Фея, что с вами? Фея, ты можешь мне ответить? Нет. Кто-то подхватил меня на руки. Лица коснулись теплые мягкие губы. Не переживай, моя девочка, все закончилось. Я с тобой. И Лиса, позовите знахарок. Остальные пусть обыщут все здесь. Таверна блистала и искрилась. Весело переливались осенние листья. Уже с утра за столами сидели посетители. Кто-то просто заходил, да так и оставался. Некоторые приезжали с рынка, увидев наши афиши. Люди, жившие неподалеку, и постоянные посетители. Все столы к обеду были заняты. Даже дополнительные. Дети смеялись и с удовольствием ели вкусняшки Дона. Взрослые сидели и попивали горячий глинтвейн и другие напитки. Кухня работала в усиленном режиме. Благо, теперь им еще и Моти помогала. Бытовая магия под ее руководством стала совсем ручной. «Да, такое даже я бы не придумала», сказала стоящая рядом со мной Халли. Ее, как и многих других, нашли обессиленной в одной из комнат подземелья. Некоторых отправили в столицу. Уж слишком было плохое состояние. Кто-то вышел на своих ногах. Хозяйку таверны вынесли ведьмы, Они же и поделились силой. Уже на утро она выглядела бодрой, правда, серьезно исхудавшей. Ты сделала очень многое, фея. Никогда бы не подумала, что ты станешь такой удачной хозяйкой таверны. И ведь привлечением колдовским не пользовалась. Я рассмеялась. Мы применили немного другую тактику. Да не одна я была. Помощники попались золотые. В это время на улицу, где стояли еще столы, вышел Дон неся на большом подносе огромную запеченную тыкву. Ее поставили в центр самого большого стола. Дон взял длинный нож и осторожно разрезал ароматную кожицу. Тыква распустилась, как цветок, открывая аппетитно рассыпавшуюся кашу с мясом, луком, морковью и изюмом. По всей округе полился дивный аромат. «Тарелки леди и лорды! Только у нас и только по великим праздникам! Нежнейшая тыква!» «С рисом!» Вокруг стола тут же образовалась толпа желающих попробовать такое чудо. «Мне кажется, получился отличный праздник!» Сказал подошедший Дик. Из таверны выскочили лицедеи наигрывая на скрипках. «А сейчас сказка для самых маленьких!» Выкрикнул один. И вокруг оформленной площадки тут же собралась ребятня. «Когда вернется Айк?» Поинтересовался бармен. «Они с Мотей придут поздно вечером», сказала я как только разберутся с тем, что происходило в драконьей таверне. Думаю, они расскажут нам много интересного. — Уверен, — произнес как-то незаметно появившийся рядом с нами Свич. — Если бы ты только видела, малышка Халли, какую деятельность развернула наша фея! — добавил Лайк, тоже вставший рядом с нами. Халли благодарно улыбнулась. — Я уже и не ждала помощи. Каждый день приходила леди Хеннер и вытягивала из меня силы. Я думала, так и помру там, в подземелье, покинутое всеми. «Спасибо ведьмам», — сказала я. «Они пришли вовремя». «Мы всегда приходим вовремя», — пропела вынурнувшая из таверны лиса и потрепала по холкам стоявших рядом со мной груаров. Силу и тьму в них вкачал отец. Сразу, как только арестовали всех находящихся в доме леди Хеннер, теперь стражи старались быть рядом». Тёрлись о ноги и ластились, заглядывали в глаза и на радость детям скользили тенями между столов. Я повернулась к ведьме. Девушка стояла, поедая сладкое яблоко на палочке. «Прекрасный праздник! Спасибо, что пригласили нас! Не все, конечно, смогли остаться, но мы очень благодарны. Давно так не отдыхали». «А как вы узнали, где мы?» – задала я, так интересовавший меня вопрос. «Ох, это все твоя подруга с ее парнем!» махнула ведьма рукой. «Я пришла к тебе за обещанными записями, а там пусто в комнате. Пошла к ним, и уже все вместе мы направились в твой дом. Там я встретила Эльну. Она все и рассказала. Мы решили, что о происходящем должен знать владыка. Хорошо, что у твоего друга там есть связи. Не зря он учится на боевика. Нас сразу пропустили, и, как вижу, мы все правильно сделали». «Зато теперь мне уже не нужна курсовая». «Как не нужна?» – удивилась я. «Так меня уже в магистратуру пригласили. Ректор после того, как мы всех из подземелий вывели, подошел и спросил, на каком я курсе. Я честно ответила, на последнем». «Это вы привели ведьм?» – поинтересовался он. А когда узнал, что именно я, спросил, «Не хотите пойти на магистра?» «Конечно, я согласилась». Девушка подмигнула мне. Так и знала. Знакомство с высшей вампиршей принесет мне удачу. А как вы поняли, куда строить портал? Я все еще не удовлетворила свое любопытство». Илиса посмотрела на Халли. «Это все крем. Обычно ведьмы, составляя любое зелье, капают в него своей крови. Ее я сразу установила, а вот найти по ней след смогла только высшая ведьма Ковина. Правда, пришлось немного задержаться». «Мы, видите ли, не умельцы строить порталы, но спасибо нашим магистрам. Именно они его открыли». «А что вы здесь стоите?» Она обвела всех взглядом. «Идемте, ведьмы ждут вас за общим столом. Нам скоро уходить, и мы хотели бы познакомиться со всеми». Мы переглянулись. «Пожалуй, я переименую свою таверну», — сказала Халли. «В пристанище миров. Тебе как такое название, фея?» «По-моему, отлично». Улыбнулись и вошли. Был уже поздний вечер. В таверне все так же гремела музыка, были танцы и смех. Ярко светили цветные фонарики. К нам начали приходить даже из других таверн. Дону все же пришлось помогать обслуживать столы. И хотя он ворчал, но каждый раз, когда слышал очередную похвалу его блюду, счастливо улыбался. Отец Айка и Моти вернулись ближе к полуночи. Они вышли из портала у входа на кухню, улыбаясь и о чем-то говоря. Вместе с ними вышел еще один мужчина. Статный, седовласый, в черной одежде, с расшитым серебром, воротничком и в плаще. Он шел за руку с рошриком. Тот смотрел на него с большим уважением, из чего можно было сделать вывод, что это дракон из высших. Как только вышли, комиссар цыкнул на проносящегося мимо Дона. «Подготовьте стол! Здесь высший инквизитор!» «Прекратите, Рошрик!» – отмахнулся тот. «Высший уже не я!» Дон все же остановился, вежливо поклонился. «Я бы и с радостью, уважаемые лорды, до столы все заняты. Могу предложить только кухонный?» «Мне и кухонный сойдет», – мягко улыбнулся Закар Рэй. «Но, «Ну, надеюсь, нас все сопроводят. Я желал бы увидеть всех участников этой истории. «Поверьте, в нашей таверне самая лучшая кухня!» пропел комиссар. стоящий рядом Халли уперла руки в бока. «С каких пор она стала вашей, лорд Рошрик?» Он повернулся к ней, обхватил за талию и нагло чмокнул в щеку. «С тех пор, как я пошел на должностное преступление ради самой красивой и горячей хозяйки таверны, Халли рот открыла, закрыла и покраснела. «Вы чего это себе позволяете, лорд комиссар?» «В конце концов, люди на нас смотрят!» Вспыхнула еще сильнее, вывернулась из его рук и шмыгнуло на кухню. «Через минуту мы уже все там сидели. Меня зовут Закар Рей», – представился инквизитор. «Я очень рад увидеть всех вас в здравии. Для начала прошу поздравить нового высшего инквизитора Айка Савола со вступлением в должность». Поздравления полетели со всех сторон. «За это нужно выпить лучшего вина!» — воскликнул Дик. «Согласна», — сказала Халли. «Дон, ты уже все знаешь. Не набирай у Дика. Спустись в погреб. Третья бочка справа, снизу. налейка из нее». Дон в припрыжку кинулся из кухни. Вернулся с бутылью напитка гранатового цвета. Шустро разлил по кружкам. «Поднимем за нашего инквизитора». Когда сделали поглотку, Закар Рэй внимательно посмотрел на меня. «Вы есть та самая истинная» что украло сердце нашего Айка. Я смущенно опустила глаза. «А я еще подумал», — сказал инквизитор, «почему ваша фамилия кажется мне знакомой? Владыка Кириан Хестер. Я не знал его лично, но мой предшественник как-то упоминал историю его любви с принцессой рода Хаан. Значит, с чего все началось, тем и закончилось. Вы объясните нам?» Я подняла взгляд на инквизитора. И почему меня все ими запугивали? Даже этот бывший высший совсем не выглядел злобно и, судя по всему, не горел желанием разделаться со всей нечистью в округе. Вы же сами все знаете, — улыбнулся он мне. Такое дело распутали, кто бы мог подумать? Не каждый инквизитор справился бы с таким делом. — Так я без феи не справился, — вставил Айк. Мой отец одобрительно на него посмотрел. Пожалуй, нет большего счастья, чем когда твои самые любимые мужчины подружились. И ведь как получается? Бывший инквизитор стал задумчив. Благими делами выложилась тропа к злу. Мотя, она же древняя дриада Архивариус, когда-то смогла поставить купол над этим городом, чтобы защитить оставшихся нечистых. И этот же купол сыграл злую роль, когда древняя вампирша Рода Хестер решила отравить всех своей ненавистью а ненависть, как известно, не лучший помощник. «Так ведь, лорд Доминик?» Отец кивнул. «Я чуть не пошел по ее пути. Совсем глаза не видели, уши не слышали?» Он посмотрел на меня. «Прости, Филинария, ты сделала правильный выбор. Ты все делала правильно!» Закар Рэй повернулся и пожал вампиру руку. «Не каждый найдет в себе силы признать такое. Вы воистину прекрасный отец!» Но вернемся к тому, что происходило долгое время в этом городке. Итак, когда-то, в давние времена, случилось так, что вампир полюбил драконицу. Не просто полюбил, она была его истинной парой. А сам вампир являлся владыкой темных. Его мать не приняла такой выбор. Мало того, она искренне считала, что владыка не имеет права смешивать кровь. Тогда, во избежание пересудов и стараясь успокоить мать, Кириан поговорил с женой, и та уехала к отцу. Но даже такое положение дел не успокоило древнюю вампиршу. Сейчас уже почти установлено, что именно она убила жену своего сына. Девушка не доехала до родного дома. Ее отец обвинил в исчезновении Кириана. Эмоции, понимаете ли. Кириан обвинил отца жены, что те скрыли ее от него, дабы они больше не встречались. Через какое-то время они начали требовать друг у друга вернуть ее. «По-моему, я начинаю понимать, из-за чего разразилась война», – высказалась я. Инквизитор покачал головой. Так оно и было. Вот только силы оказались неравны. Темных гибло много. Кириан уже понимал, что эта война бессмысленна. Он чувствовал, что его возлюбленной нет в живых. И все больше проникался мыслью, что отец не убил бы собственную дочь только из-за связи с вампиром. У него появились подозрения. В день, когда Великая Дриада открыла портал, спасая оставшихся в живых, Кириан решил поговорить с матерью. Уж что там был за разговор, никто не узнает. Но владыка твердо объявил то, что она остается в этом мире. Кириан увел народ, но через некоторое время вернулся. Дочь он оставил своему брату, Феминику. Предположительно, Кириан хотел проследить, чтобы мать не могла навредить еще кому-то. А может... Взыграли сыновьи чувства, и он не смог оставить ее. Одно точно ясно, владыка подчинился темной душе своей матери. Она не простила никого. Подчинив Кириана, она смогла построить портал в мир, куда ушли темные. Вот только там ее были не рады видеть. К сожалению, у древней оказалось много приспешников и в мире Растильвании. Древняя мечтала отомстить драконам, которые практически лишили ее семьи. Она ненавидела сына, пошедшего против нее, и, конечно, родившуюся в этом браке девочку. Уже потом она осознала, как та может ей пригодиться. Но к этому времени лорд Хестер уже надежно спрятал свою жену, С этого и началась эта странная и жуткая история, в которой оказалось слишком много пострадавших, начиная с семейства Хеннер. Именно в тело леди Хеннер переселилась Древняя, когда поняла, что жизненный срок ее тела оканчивается, а месть осталась все еще неисполненной. Вот только и оно оказалось невечным. Долгое время Древняя поднимала себя практически из гроба благодаря формуле Архивариуса, но потом и она перестала работать. Вампирше сетовала, что тот скрывал от нее настоящую формулу эликсира и хотел заполучить его дневники с записями, а от самого Архивариуса избавиться. Он слишком многое узнал о ней. Старик Крайт это понял. Как понял и то, что единственное его спасение от сильнейшей вампирши – это все донести ее семье. Но в другой мир он бы не смог попасть и потому сделал ставку на вас, леди-фея. Вас он узнал, единожды увидев в таверне. Он заходил. И он очень хороший архивариус. Читал много и знал тоже. Вас он сразу распознал, высшую вампиршу. И не ошибся. «Где сейчас древняя?» Спросила я. «Под самой сильной охраной», вздохнул за Корей. «Тридцать три замка инквизитора. Сила вашей прабабушки велика, но тело, в котором она заключена, умирает. Ей недолго осталось». У врат стоят некроманты, готовые отправить душу древней в мир иной, как только та освободится. Иначе мы можем вернуться на второй круг этого повествования. Я бросила взгляд на отца. Он кивнул. Наши лучшие некроманты, магистры Института Чародейства. Мы столкнулись со злом, победить которое можно только совместными усилиями. А Кириан? Инквизитор вздохнул. Его жалко, но... Если бы он не хотел, то ни одна верховная или мать не смогла бы сломить волю. Он желал забыть свою боль и свою любимую. В этом ему мать помогла. Правда, он стал подчиненным ей. Это его выбор. Не забывайте, он имел отношение ко многим делам своей матери. Единственное, что мы можем сделать и сделали, это договорились, что как только с него спадут последние воздействия, то передадим его в совет темных «Мира Растильвании». Пусть с ним разбираются ваши власти. А у меня еще вопрос. Я еще не все узнала. Та девушка и Лаиса, мы с ней оказались очень похожи. Инквизитор улыбнулся. О! А это очень интересная история. Понимаете ли, ваша бабушка искала девушку очень похожую на вас, и нашла и Удивительное сходство! Но мало того, у них и имена похожи. И это натолкнуло нас на одну мысль. И мы сделали запрос. Девочка оказалась копией своей бабушки. Кстати, та еще жива. Насколько знаю, вы, Филинария, копия своей матери. Я схватилась за край стола. Вы хотите сказать, у леди Хаан и Кириана были девочки-двойняшки? Улыбнулся Закар Рей. Совершенные копии. Вот только случилось редкое явление, и одна не унаследовала никакой магии, а вторая получила сразу две в наших кругах не слишком любят детей без магии, тем более, если это ребенок высших. И ваша бабушка отдала девочку своей служанке. Очень хорошо ей заплатила и попросила увезти подальше от посторонних глаз. Но чтобы у дочери осталось хоть что-то от семьи, она повесила ей на шею колон, где были имена всех ее родных. Девочка выросла, вышла замуж и... родила чудесную дочь, похожую на нее, как две капли воды. Согласитесь? Все-таки у близнецов очень интересные судьбы. Выбирая имя дочери, она решила взять его из того самого амулета, только немного подправила. Так и нашлась удивительно похожая на вас девочка. Кстати, древняя так и не узнала в ней правнучку. Истина считала, что нашла просто похожую на вас девушку. Вот такая интересная история. Мы с папой переглянулись. Значит, она моя двоюродная сестра? Я искренне обрадовалась. Именно. Это действительно интересная история, выдохнул Дон. И как же хорошо, что она не просто закончилась, но и закончилась хорошо. Даже родственники нашлись. И не только в семье феи. Скоро и я буду не одна такая, подала голос дряда. Все посмотрели на нее. мотья хлопнула в ладоши. Советом решено возродить сад Жаеровых. Инквизитор почесал висок. Да, с ним вышло как раз совсем нехорошо. Когда узнали о причастности Дриад к уходу темных, владыка Хаан был так разъярен, что приказал вырубить все деревья, в которых, по рассказам, были души самых древних Дриад. Вернуть то, что было, мы теперь не сможем. Но возродить новый сад благодаря Элайе вполне посильное дело. А у меня остался один вопрос. Решила я все же до конца все прояснить и посмотрела на отца. «Кто все-таки украл из моей комнаты свиток и книгу? Кому они были нужны?» «Я могу это объяснить», — улыбнулся высший вампир. «Это удивительное стечение обстоятельств. Ты же помнишь ту нежить, что напала на Ларию, а потом на вас, целей? «Помню». «Так вот, изначально, до того, как его обратили в нежить, и он стал собирать магию и силу для древней, наш нечистый был историком. Пока...» «Я вас распинал в кабинете». Он вернулся в поисках груаров в твою комнату. Они чудесный источник темной силы. Именно они тогда заинтересовали его. В комнате никого не было, зато он увидел книгу. Честно скажу, она очень старая. И я удивлен, что ты смогла ее достать. Нашего историка, хоть он и был нежитью, она очень заинтересовала. Вот только он побоялся, что древний фолиант рассыплется, и завернул его в бумагу твоего свитка. А узнали мы это, когда его поймали. Он много чего рассказал. И тогда я по-настоящему за тебя испугался. Я задумчиво смотрела на отца. Интересно, почему древняя хотела заполучить именно меня?» Он переглянулся с инквизитором. «Возможно, она действительно слишком сильно ненавидела вашу мать. А вы похожи на нее», — сказал Закаррей. «А может, ваша двойственная магия сыграла роль? Все-таки две высших магии лучше, чем одна». Инквизитор поднялся. Вроде все и рассказал. «Я был рад с вами познакомиться, леди-фея. Так же, как и с вашим отцом. В ходе двухсторонних переговоров мы установили определенные правила и законы, которые еще обговорим, но наперед скажу. Будут открыты порталы между нашими мирами». На границах поставим стражи, которые будут вести перепись всех входящих и выходящих и устанавливать печать. В наших мирах еще много тех, кто поддерживал желание древней сместить власть. Будем их потихоньку вылавливать совместными силами. Но уже одно то, что наши миры будут общаться, должно вас порадовать. На этом до свидания. Не прощаюсь. Владыка настаивал, чтобы наша с инквизитором свадьба прошла в столице. Сразу после его обручения с леди и Лаисой Райшери. Я искренне удивилась. То есть он не отменил свадьбу? Нет, улыбнулся Закарей. корей Девушка действительно ему понравилась. А по поводу того, что она человек? Так после обручения их свяжут узы, и у нее будет магия. Дай все святые, проживут лет пятьсот. Он поклонился. Всем прекрасной ночи. Едва инквизитор вышел, как Халли вскочила. «Даже если свадьба в столице, готовить стол буду я!» «Жибера нужно бы пригласить», — вставил отец. «Это какого еще Жибера?» — с подозрением спросила Халли. «Повара нашего рода», — сурово произнес высший вампир. «Что? Вы мне не доверяете?» — всплеснула руками хозяйка таверны. «Он лучший повар», — сверкнул глазами ректор. «А вы всего лишь хозяйка таверны, обычная кухарка. И я думаю, что... Как ты меня назвал?» Грянула на всю кухню. «Ты посмотри, как лыкастая морда!» Халли схватила полотенце и угрожающе начала приближаться к мужчине. «Я ректор Института чародейства!» — воскликнул он. «Вы ректор чароплетства! выплюнула женщина. «Я вас не оскорблял. Вы назвали меня бездарем на кухне!» «Я такого не говорил! Вы усомнились в моем профессионализме!» «Да как вы посмели!» «Нечистые! И как фее не повезло попасть именно к вам! Да лучше ко мне, я ее хоть готовить научила! А вот этот ваш жибер чему-нибудь девочку научил?» айкс схватил меня за руку и потянул из кухни. Там еще слышались крики Халли. «Вы слышали? Жиберы им подавай!» Мы с Айком выбежали из таверны. Яркая луна освещала улицы драконьей ямы. «Шаг два, и мы уже не бежали, а летели!» На встречу ночи. Нам еще столько нужно узнать друг о друге и столько сделать. Мне вернуться в институт и пригласить своих друзей на предстоящую свадьбу. Айку принять дела инквизиции. Нам обоим устроить обручение владыки и Элоисы. Я все же пообещала девушке лично скрепить их узы. Но это все потом. А сейчас только я и мой дракон. Мы остановились на краю утеса, ветер трепал мои волосы, инквизитор крепко обнял меня и сказал, «Еще раз от меня сбежишь, я, пожалуй, приготовлю сковороду покрепче».